Берёза в Воронцовском парке. Среди цветущих огненных дерев грустит берёзка на лугу, как дева, пленная в блистательном кругу и наплеменных дев. И только я дружу с берёзкой одинокой, тоскую с ней в весеннюю пору. Она мне кажется сестрой возлюбленной, далёкой. 10 мая 1918 года.